Семья и дети С детьми работает та же эволюционная логика. Желание заводить детей, заботиться о них, воспитывать, да даже удовольствие от секса с любимым человеком, это результат эволюции, отделивший тех, кто дожил до наших дней, от тех, кто дожить не смог. Статистика гласит, что женщины живут дольше мужчин. Как будто бабушкам эволюция дала такую возможность, чтобы они могли воспитывать внуков, давая им лучшее образование, повышая их способность адаптироваться к реальности. А родители могут добывать ресурсы, которые нужны для выживания семьи. Другим естественным результатом стала готовность родителей отдавать жизнь ради своих детей. Действительно, ведь те, кто выбирал себя, а не своего ребенка, имели существенно меньше шансов на то, чтобы их потомки дожили до наших дней наше желание заниматься тем что приводит к рождению детей забота об этих детях стремление вложить в них все попутно получая удовольствие является выработанным эволюцией и эффектом и речь не только о детях это может быть желание помочь родственникам многое другое на чаше весов многие выберут жизнь ребенка и это нормально но что будет с этими детьми они медленно состарятся будут болеть У них разовьется слабость, демотивация. Это ужасная медленная смерть. Мы не хотим для своих детей такого будущего. Вы можете сказать, что рано или поздно дети могут родить своих детей. А сколько просуществует этот род? Череда случайных событий, которые произойдут в рамках ближайшей тысячи лет, сведет шансы на то, что именно ваши потомки доживут до четвертого тысячелетия к вероятности менее одного процента. Если у вас один внук, он может не завести детей, поддавшись философии child-free. Кто знает, как будет выглядеть мир через сто лет, не говоря уже о тысяче? Умерев через пятьдесят лет, мы рискуем утратить возможность влияния на свой род и его продолжение. Или вас не интересует, что будет через тысячу лет? Вы не расстроитесь, если ваших потомков не останется? Тогда зачем вам дети? Может желание иметь детей больше инстинктивное, чем разумное? Уже сейчас можно создать компанию, которая оказывала бы услугу миллиардерам. Компания собирала бы их стволовые клетки и замораживала, а после смерти регулярно размножала, получая из них половые клетки. Далее специалисты искусственно оплодотворяли бы суррогатную мать, организовывали бы воспитание и образование ребенка, давая ему стартовый капитал после окончания обучения. Все это при условии, что человек обязуется завещать миллиард долларов после своей смерти. Эти деньги компания использовала бы для получения дохода, а на проценты делала бы детей каждый год. Привлекательно? Скорее нет. Такой компании не существует, потому что нет спроса. Нам важно самим воспитывать детей, получать от этого удовольствие. Важны не сами дети, а процесс, который делает нас счастливыми. Я считаю желание иметь детей и заботиться о семье, естественно. Всячески его приветствую. Но не хочу, чтобы дети умерли от старости, много страдали. Никто не хочет».